Глава 28. Интерлюдия. 6 декабря 1988 года. Ереван, улица Налбандяна, здание КГБ Армянской ССР, кабинет председателя. За массивным столом из чёрного африканского дуба восседает солидный представительный мужчина в генеральском мундире. Благородные сиде на тёмные густые брови, тяжёлый волевой подбородок, властный пронзительный взгляд. и крепкая, подтянутая спортивная фигура без малейших признаков жира, придают ему царственный и монументальный вид. Чувствуется порода, и это не образное преувеличение. Баграмянц – это старый княжеский род, получивший титул из рук российского императора еще в начале XIX века. Советская власть благосклонно отнеслась к представителям старинного княжеского рода, и даже больше. Отец нынешнего председателя КГБ Армянской ССР тоже занимал эту должность, с 1960 по 1978 год. 18 лет подряд. Шутки по поводу наследственности здесь не понимают, и с шутниками обходятся без сентиментальных соплей. Восток дело тонкое, подобные традиции с покон веков в порядке вещей были, и поэтому такое стечение обстоятельств никого не смущает. Социализм здесь весьма специфический, хотя в принципе не особо отличается от грузинского или азербайджанского. только клановость выше. Самарская республика меньше по размерам, поэтому родственные связи проявляются реще. Что там у тебя выкладывай, обратился наследный генерал к заместителю, находящемуся здесь же. Сурен Георгиевич, третий отдел сообщает, что в последние дни появилось множество слухов о якобы скорой катастрофе с огромным количеством погибших. Только в слухах нам не хватало, раздражённо скривился генерал. Кто распускает сплетни, распространяет установили? Так точно, это было несложно. За последние дни в Армению пришло несколько сотен писем из Азербайджана, приблизительно с одинаковым содержанием. В некоторых конвертах оказалась вырезка из газеты, где сообщается о каком-то пастухе, который предсказал землетрясение в ближайшие дни. Называет спитак и обещает десятки тысяч погибших, если не принять меры. Мы проверили по своим каналам. Газета издается в Ленинаране. Формально талышскими активистами напечатают ее в райкомовской типографии. Похоже, их кто-то из комитета поддерживает. Может запросить подробную информацию местной контрразведке или пограничников, они наверняка курируют эту самодеятельность. И всё? Удивился обладатель генеральских погон. Какой-то выживший из Умачибан так всех напугал, что в Армении народ возбудился и в магазине начала пустошать вместе с полками? Да ж генерал, может это провокация, подарок от наших друзей-соседей, чтобы дестабилизировать обстановку в республике? Уже сейчас наблюдаются серьёзные перебои с продуктами и товарами первой необходимости. в том числе из-за возникшего ажиотажа и паники. Если в первые дни никто особо не обращал внимания на эти слухи, то на фоне огромных очередей пустых витрин такие слухи начинают распространяться удивительно быстро и широко. Такая провокация имеет смысл, если только намечается что-то действительно важное. Через пару дней прогноз не сбудется и шумих уляжется. Получается полная бессмысльца. Должна быть какая-то скрытая цель этой информационной атаки. «Про непроверенной информации, полученной от нашего источника в Народном фронте Азербайджана, там циркулируют слухи о возможном взрыве на армянской АЭС. Наши эксперты-специалисты-атомщики абсолютно точно это исключают. Но возможность диверсии существует». Товарищ Баграмянс задумался. «Что у нас в ближайшие дни ожидается?» Заместитель на секунду замер. «Горбачев улетел с визитом в США». Генерал произнес несколько витиеватых экспрессивных фраз на армянском, перевод которых можно опустить. Поднимай по тревоге личный состав. Предупреди пожарных и ГО. Пусть срочно расконсервируют убежище. Аналитический отдел через два часа у меня в кабинете в полном составе. Пусть просчитает все варианты еще раз. От атомного взрыва до атаки боевиков на АЭС или сброшенной авиабомбы. Под особый контроль химические производства. Я в ЦК Крутюняну. Выполняй. За день до землетрясения меня вызвали в штаб прямо с построения, при всём народе публично. "Ну вот тебе, бабушка, и Юрьев день", вся моя хитрая конспирация накрылась медным тазом, подумал я и ошибся. Майор Жилинский, а кроме него моей персоной больше интересоваться некому, оказался хитрым и предусмотрительным. На моё недовольное бурчание некую вольность общения в последнее время майор допускает. Он лишь отмахнулся. Скажи, что на тебя заявление из местной прокуратуры пришло, писал объяснительную. Логично. Секретных агентов и осведомителей публично перед строем к начальству не вызывают. А история с моим участием в армянском погроме уже расползлась по роте усилиями не в меру болтливого товарища Огнева. Скажи-ка, любезный, откуда и от кого ты узнала о бензиновом трубопроводе? Из твоей тарабарщины ничего толком понять невозможно. Выкладывай подробности. Ага, понятно. Начальство зашло в тупик в своих поисках расхитителей и решило потрясти осведомитель на предмет дополнительных сведений. Ничего удивительного, трудно найти чёрную кошку в тёмной комнате, особенно если это вообще не кошка. Виртуальных диверсантов и несунов может поймать только тот, кто их придумал, а в мои планы пока это не входит. Нельзя обламывать начальство постоянными успехами и подарками, оно может и привыкнуть. Товарищ майор, никак не могу назвать источник сведений. Товарищ мне доверяет, поэтому не могу назвать его имя. Это будет нечестно и непродуктивно. Об этой установке знали буквально несколько человек. и малейший намёк, что утечка пошла через него, навсегда закроет этот канал ценной информации. Двойник попаши Мюллер поморщился, словно ему подсунули хлорки вместо творога. По виду похоже, а по сути несъедобно. И где слов таких нахватался? Канал, источник, утечка, шпионских детективов обчитался. Сказал бы честно, что ничего больше не знаешь, а то наводишь тень на плетень. Но слабо меня в средней школе отучили реагировать, поэтому я тут же любезно соглашаюсь с начальством. Признаюсь, ничего больше не узнал, не получилось. С молодым никто по душам на серьезные темы говорить не хочет. Товарищ Жилинский разочарованно вздохнул. Слишком наигранно, чтобы я поверил. Впрочем, он и не старался меня убедить, зато зашел с другого бока. Надеюсь, о вчерашних событиях вроде ты знаешь больше, ты же в наряде вместе с ними был. Я спал, как убитый, в другом конце казармы. Человек сто могут подтвердить этот факт. А что там непонятно, товарищ майор? Дагестанцы что-то не поделились с чеченой ингушами и устроили драку. Мы здесь при чем? Забавное совпадение. Пару недель назад едва не случилась драка с участием тех же товарищей. И кто-то получил наряд вне очереди. Не находишь это странным? Особенности национального менталитета, наверное. Их лавашом не корми, дай подраться. Горные обычаи. Мента чего? Удивился майор. Менталитет это та ещё маIOR, в психологии так называется характерная черта определённого народа или этноса. Упс. Вылетело жаргонное словечко из будущего. Вот так и палятся попаданцы. С другой стороны, согласно собственноручно написанной автобиографии, которая хранится в личном деле, я интеллигент в первом поколении семислужащих, поэтому имею полное право щеголять тёмными словечками из большой советской энциклопедии. Там менталитет наверняка встречается. А люби у тебя, конечно, замечательные, усмехнулся майор. Потерпевшие показали, что нападавших было не больше двух человек, а их было втрое больше. Как ты думаешь, кто способен на такой подвиг? Не могу знать. Дагестанцы все как на подбор занимаются борьбой, вообще спортивные ребята. Там каждый второй разрядник. Гражданин Желинский хитро улыбнулся. Такое выражение лица я видел только у чеширского кота, купившему мышеловку со скидкой с готовой мышью внутри. Капитан Иванов считает по-другому. Он сразу указал на одну единственную возможную кандидатуру. Догадываешься, чью? Ещё никогда штирлец не был так близок к провалу, покупая билеты у Киса Воробьянину на посещение одноимённой пещеры. С капитаном Ивановым получилась забавная и одновременно грустная история. По-видимому, я переценил свои способности, загордился, зазнался и был грубо опущен на грешную землю. Инсценировав физическую немощь, не умение подтягиваться, Я выиграл для себя и своей компании две недели приятного отдыха на стадионе в сопровождении сержанта Сидоренко, тут же подкупленного и подмазанного лавашами с кефиром. Первая неделя прошла замечательно. Ее не смог испортить даже упитанный рядовой лапшин, которого мы принялись дрессировать общими усилиями, благодаря чему наш жиртрес сильно похудел и смог подтянуться на два с половиной раза больше, чем изначально. Но, похоже, я недоценил интуицию капитана Иванова, который заподозрил что-то неладное, и решил устроить нам внеплановую проверку. Хотя теперь начинаю думать, что без подсказки папаши Мюллера здесь не обошлось. В принципе, ничего страшного, я рекомендовал подтянуться по 7-8 раз, этого должно было хватить, чтобы продемонстрировать наши успехи и не спалиться при этом. Но капитан из комендантской роты тоже оказался не пальцем деланным, что подтверждает мою мысль, что ему заранее кто-то стуканул на нас. Когда Леха, изображая предельное напряжение сил, тянул подбородок к перекладине в восьмой раз, Этот хитрый гад с капитанскими погонами со всей дури ткнул его авторучкой пониже спины. Леха от неожиданности взвился, забыв об изнеможении, и чуть не выпрыгнул на турник, изобразив нечто, похожее на выход силой. Товарищ Иванов удовлетворенно констатировал, что мы — наглые обманщики-уклонисты, после чего решил выдать наказание натурой, так сказать. Для чего решил проверить наши бойцовские способности, вдруг мы его и здесь обманываем. На самом деле, капитан решил повалять нас мордами по песку в воспитательных целях, но его ждало жесткое разочарование. Я вызвался первым, решив принять главный удар на себя, однако поддаваться не стал. Судя по всему, капитан был зол, как собака, что его провели какие-то молокососы, поэтому экзекуция ожидалась серьезная, а следом напрашивается еще и дисциплинарное поощрение на кухню или на тумбочку. Поэтому решил удивить озадачить. Противник мне хорошо известен еще по прошлой жизни – Да и здесь успел увидеть несколько показательных боев в его исполнении, так что ничего серьезного не вижу. Для меня тогдашнего это был реально крутой авторитет, и справиться с ним я не смог бы при всем желании. Но сейчас за моими плечами более 10 лет занятий и тренировок, несколько реальных схваток, когда речь шла о спасении собственной шкуры. Сотни учебных боев с самыми разными противниками, в том числе весьма экзотическими. Профессионалом, конечно, не стал, но умение драться весьма пригодилось в бурные 90-е, да и потом тоже, если честно. Товарищ Иванов в этом плане достаточно однобокий боец. Ни в коем случае не говорю, что это плохо. Разнообразие стилей и приёмов хорошо только на татами, а в реальности это тупиковый путь. Всего понемногу и все среднего уровня. Знал одного отмороженного товарища, который реально обладал тремя поставленными ударами и всего парой отработанных блоков. Но зато это были убийственные в прямом и переносном смысле приёмы, особенно если бить первым, что он чаще всего и делал. Но капитан чистокровный самбист, вся ударная техника у него на уровне самоучки, причём учился, скорее всего, по книгам и явно без хорошего сэнсэя. Видел я здесь не служебный самоучитель по окопашному бою, без слёз не взглянешь. Лучше сопёрной лопаткой пару ударов выучить, в 10 раз эффективнее получится. обнажившись по пояс, я сразу лишил противника половины возможности выполнить нормальный захват и бросок. Без кимано это сделать не так просто, особенно для классического дзюдоиста или самбиста. Бить в полную силу он тоже не может, всё же это учебный поединок и без защитной экипировки, да и не гоже капитану новобранца калечить. Очень получился цирк и танцы на льду одновременно. Зацепить меня он не может, в атаку я не иду и поэтому не подставляюсь, только уклоняюсь и скачу, аки горный козлик. Удар легко блокирую, они ж не в полную силу. А пару раз даже подловил на противоходе, аккуратно приложив по неудачно подставленным рукам и ногам. На ближней дистанции активно крутился, обрубая ногтями коленями любые попытки захвата, что оказалось с полной неожиданностью для человека, привыкшего к классическому самбо. Минут 10 я продержался, потом намеренно подставился под удар, смягчив её, конечно же, незаметно. После чего брякнул с наземой, изобразив конвульсии, что-то похоже на сцену из балета Лебединое озеро. Из ряда задач в товарища Иванова. Видимо, моё выступление его очень сильно удивило. Потянув руку, он помог подняться, поинтересовался всё ли в порядке, и странно посмотрев на меня, отпустил всех, даже без наказания. Теперь ясно, чьи хитрые майорские погоны торчат за этой историей. С другой стороны, прямых доказательств нет, а подозрения к делу не пришьёшь. Хотел бы особьсть меня прижать, давно бы ты сделал. По всей видимости, это всего лишь очередная проверка на вшивость и стрессоустойчивость. Поэтому смело иду в отказ, мол я не я и корова не моя.